Непредставляемое же, как истинное, носит у них название апемфазы, неубеждения, неубедительного представления, ибо нас не убеждает ни то, что нам представляется истинным само через себя, не то, что истинно, но не представляется нами. Таким образом, Руководящий принцип определяется корнеадом приблизительно так же, как и аркизелаем, так как он признает его в общем лишь в форме убеждающего представления, но как убедительное оно является вместе с тем прочным и развитым представлением, если оно должно быть критерием жизни». Эти развлечения представляют собою в целом составные части правильного анализа и встречаются приблизительно также и в формальной логике. Это примерно те же ступени, которые мы встречаем у Вольфа под названием ясного, отчетливого и адекватного представления. Теперь мы должны показать, в чем состоит различие этих трех степеней. А. Убеждающим представлением является вообще представление, которое кажется истинным и достаточно ясным. Оно обладает также и надлежащей широтой и может быть применимо Многообразными способами в довольно многочисленных случаях, причем все больше и больше подтверждая себя посредством повторения. Как у Эпикура, оно себя делает все больше и больше убедительным и достойным доверия. Корнеат не дает никакого дальнейшего определения его содержания, а делает Первым критерием в качестве эмпирической всеобщности то, что часто встречается. Но это лишь единичное и вообще непосредственное, прямо-таки простое представление. Б. Но так как представление никогда не является изолированным, а одно представление, как звено в цепи, зависит от другого, то к первому критерию присоединяется второй, а именно то обстоятельство, что оно одновременно убедительно и прочно, то есть связано и определено со всех сторон. Так что внешние обстоятельства не могут не изменять его, не также бросать его в разные стороны, расшатывать. Другие представления не противоречат ему, потому что оно знаемо нами, как находящееся в этой связи с другими представлениями. Это совершенно правильное определение, которое, в общем, встречается повсюду. Мы не только лишь видим или высказываем что-то, а с этим виденным или высказанным находится в связи масса обстоятельств. Например, в представлении о человеке содержится много как того, что касается его самого, так и касающегося того, что его окружает. К первому разряду относятся, например, цвет, величина, «Форма», «Движение», «Одежда» и так далее. Ко второму разряду «Воздух», «Свет», «Друзья» и тому подобное. Если ни одно из таких обстоятельств не повергает нас в сомнение или не отвлекает нас, заставляя считать это представление ложным, а все они равномерно согласуются друг с другом, то представление становится тем убедительнее. Если, следовательно, представление согласуется также и с теми многообразными обстоятельствами, в которых оно находится, то оно прочно. Мы можем принять веревку за змею. Но в таком случае мы, воспринимая ее, еще не приняли во внимание всех обстоятельств. Подобно тому, следовательно, как при обсуждении характера болезни должны быть привлечены к рассмотрению все симптомы, так и прочное представление обладает убедительностью потому что все обстоятельства согласуются друг с другом.